Глава 1. Отъезд из Иркутска, Байкал, Забайкалье, плавание вниз по Шилке, прибытие на Мур, дальнейшее следование, прибытие на Уссурии. Дорог и памятен для каждого человека тот день, в который осуществляются его заветные стремления, когда после долгих препятствий он видит, наконец, достижение цели, давно желанной. Таким незабвенным днем было для меня 26 мая 1867 года Когда, получив служебную командировку в Уссурийский край и наскоро запасшись всем необходимым для предстоящего путешествия, я выехал из Иркутска по дороге, ведущей к озеру Байкалу и далее через все Забайкалье к Амуру. Миновав небольшое шестидесятиверстное расстояние между Иркутском и Байкалом, я вскоре увидел перед собой громадную водную гладь этого озера, обставленного высокими горами, на вершине которых еще виднелся местами лежащий снег. Летнее сообщение через Байкал производилось в то время двумя частными купеческими пароходами, которые возили пассажиров и грузы товаров. Оба эти парохода погибли осенью 1869 года. Пристанями для обоих этих пароходов служили на западном берегу озера селение Лиственичное, лежащее у истока реки Ангары, а на восточном Посольское, расстояние между которыми около 90 верст. Во время лета пароходство производилось правильно, по расписанию. Но зато осенью, когда на Байкале свирепствуют сильные ветры, скорость и правильность сообщения зависела исключительно от состояния погоды. Кроме водного сообщения через Байкал, вокруг южной оконечности этого озера существует еще сухопутное, почтовое, по так называемой «кругобайкальской дороге», устроенная еще несколько лет назад впрочем летом по этой дороге почти никто не ездит так как во время существования пароходов каждый находил гораздо удобнее и спокойнее совершить переезд через озеро на одном из таких пароходов перебирался я на противоположную сторону байкала и тотчас же отправился на почтовых в дальнейший путь Дружно понеслась лихая тройка, и быстро стали мелькать различные ландшафты. Горы, реки, долины, русские деревни, бурятские лусы Без остановок в несколько дней проехал я тысячу верст поперек всего Забайкалья до селения Сретенского на реке Шилке, откуда уже начинается пароходное сообщение с Амуром местность на всем вышеозначенном протяжении носит вообще гористый характер то дикие угрюмые там где горы покрыты дремучими преимущественно хвойными лесами более смягченный там где расстилаются безлезы и степные пространства последние преобладают в восточной части Забайкалья, по ингоде аргуни и наконец пошилки образовавшиеся из слияния этих двух рек таких степных местностях, представляющих на каждом шагу превосходные пастбища, весьма обширно развито всякое скотоводство, как у наших русских крестьян и казаков, так и у кочевых инородцев бурят, известных в здешних местах под именем братских. Однако Забайкалье произвело на меня не совсем благоприятное впечатление». Суровый континентальный климат этой части Азии давал вполне знать о себе, и, несмотря на конец мая, по ночам бывало так холодно, что я едва мог согреваться в полушубке. А на рассвете, 30-го числа этого месяца, даже появился небольшой мороз, и земля по низменным местам покрылась синим Растительная жизнь также еще мало была развита. Деревья и кустарники не вполне развернули свои листья а трава на песчаной и частью глинистой почвы степей едва поднималась на вершок и почти вовсе не покрывала грязно-серого грунта. С большей отрадой останавливался взор только на плодородных долинах рек Селинги, Уды, Кергилей и других, которые уже были покрыты яркой зеленью и пестрым ковром весенних цветов, преимущественно лютика и синего касатика. Даже птиц по дороге встречалось сравнительно немного, так как время весеннего пролета уже прошло, а оставшиеся по большей части сидели на яйцах. Только кое-где важно расхаживал одинокий журавль или бегали небольшие стада дров, а на зерках плавали утки различных пород. Иногда раздавался звонкий голос лебедя-кликуна. Между тем, как знакомый европейский певец-жаворонок заливался в вышине своей звонкой трелью и сильно оживлял ею безмолвные степи. С перевалом за Яблоневый хребет, главный кряж которого проходит недалеко от областного города Читы и имеет здесь до четырех тысяч футов абсолютной высоты, характер местности несколько изменился. Она сделалась более открытой, степной. Вместе с тем и сам климат стал как будто теплее, так что на живописных берегах Ингоды уже были в полном цвету боярка, шиповник, черемуха, яблоня, а по лугам красовались касатик, лютик, хлопчатка, одуванчик, первоцвет и другие весенние цветы. Из животного царства характерным явлением этой степной части Забайкалья служат байбаки. Или, по-местному, тарабаганы, арктомос бобок, небольшие зверьки из отряда грызунов, живущие в норках, устраиваемых под землей. Впрочем, большую часть дня, в особенности утро и вечер, эти зверьки проводят на поверхности земли, добывая себе пищу или просто греясь на солнце возле своих нор, от которых никогда не удаляются на большое расстояние. Застегнутый врасплох Тарабаган пускается бежать, что есть духу к своей норе, и останавливается только у ее отверстия, где уже считает себя вполне безопасным. Если предмет, возбудивший его страх, например, человек или собака, находится еще не слишком близко, то, будучи крайне любопытен, этот зверек обыкновенно не прячется в нору, но с удивлением рассматривает своего неприятеля. Часто он становится при этом на задние лапы и подпускает к себе человека шагов на сто, так что убить его в подобном положении пули из штуцера для хорошего стрелка довольно легко. Однако, будучи даже смертельно ранен, Тарабаган все еще успевает заползти в свою нору, откуда уже его нельзя иначе достать, как откапывая. «Мне самому во время проезда случилось убить несколько Тарабаганов» но я не взял ни одного из них так как не имел ни времени ни охоты заняться откапыванием норы русские вовсе не охотятся за тарабаганами но инородцы, и народцы бурятые тунгусы промышляют их ради мяса и жира которого осенью старый самец дает до пяти фунтов мясо употребляется с великой охотой в пищу теми же самыми народцами а жир идет в продажу Добывание тарабаганов производится различным способом. Их стреляют из ружей, ловят петли, наконец откапывают поздней осенью из нор, в которых они предаются зимней спячке. Однако такое откапывание дело нелегкое, потому что норы у тарабаганов весьма глубоки и на большое расстояние идут извилисто под землей. Зато, напав на целое общество, промышленник сразу забирает иногда до двадцати зверьков. Примечание. Подобное описание жизни Тарабагана и способов его добывания находится в прекрасной книге Черкасова «Записки охотника Восточной Сибири». Утром 5 июня я приехал в село Сретенское. Однако здесь нужно было прождать несколько дней, так как пароход не мог отходить за мелководьем Шилки. Нужно заметить, что Сретенск есть крайний пункт, откуда отправляются пароходы, плавающие по Амуру. Выше этого места они могут подниматься не более как верст на сто до города Нерчинска, и то лишь при большой воде. В тех видах, что сретинск есть крайний пункт амурского пароходства, здесь устроена гавань для починки и зимовки пароходов. Впрочем, большая часть этих пароходов зимуют в городе Николаевске, а в сретинске остается не более двух или трех. Вообще, все водное сообщение по Амуру производится в настоящее время двенадцатью казенными и пятью частными пароходами. Кроме того, здесь еще четыре парохода телеграфного и три инженерного ведомства, так что всего 24 паровых судна. Несмотря, однако, на такое довольно значительное их количество, водное сообщение по Амуру далеко нельзя назвать скорым и удобным. Определенных правильных рейсов здесь не существует до сих пор а пароходы приходят и уходят, плывут дальше или ближе, направляются в ту или иную сторону, смотря по надобности и расчетам местного начальства. Такие надобности обуславливаются главным образом перевозкой солдат и буксировкой барж с различными казенными транспортами, так что пассажиры волей или неволей должны иногда жить недели две-три на одном и том же месте в ожидании отходящего парохода. Затем, если число таковых пассажиров велико, то они помещаются как попало, то в каюте, набитой народом, как сельдями в бочке, а кто и на палубе под открытым небом. При том же, ко всем неудобствам здешней пароходной езды присоединяется еще то обстоятельство, что на многих пароходах вовсе нет буфетов, и путники должны сами заботиться о своем продовольствии». Подобные условия составляют весьма неприятную задачу, так как при быстроте езды и малых остановках только для нагрузки дров или для ночлега нет времени для закупки припасов, которых часто и вовсе нельзя найти в бедных казачьих станицах. Притом, даже и купившие этих припасов некому и негде их приготовить при тесноте пароходной кухни. Плата за провоз пассажиров в каюте следующая. От Сретенская до города Благовещенское 20 рублей. От Благовещенское до села Хабаровки 15 рублей. И отсюда до Николаевска также 15 рублей. Так что за весь переезд от Сретенской до Николаевска около 3000 верст платится 50 рублей. Пассажирских вещей, кроме одного бесплатного пуда, берется от Сретенской до Николаевской по 2 рубля 50 копеек с пуда и по 5 рублей преследований вверх по Амуру между теми же пунктами. Пароходство в Сретенке начинается как только шилка очистится от льда, что бывает обыкновенно в конце апреля или в начале мая и оканчивается в первых числах октября, следовательно продолжается пять месяцев. Большой помехой этому пароходству служит мелководье шилки, которая имеет на перекатах менее трех футов, менее одного метра глубины, так что пароходы не могут отправляться в путь и должны ожидать прибытия воды. Кроме того, при малой глубине и очень быстром течении плавание здесь довольно опасно, и пароходы иногда садятся на мель, даже делают себе пробоины. Последнее удовольствие суждено было испытать и мне, когда наконец 9 июня пароход вышел из сретинска и направился вниз по шилке. Не успели мы отойти сотни верст, как этот пароход, налетевший с размаха на камень, сделал себе огромную пробоину в подводной части и должен был остановиться для починки в Шилкинском заводе, возле которого и случилось несчастье. Между тем, вода в Шилке опять начала сбывать, так что пароход, и починившись, мог простоять здесь долгое время, поэтому я решился ехать далее на лодке. Пригласив с собой одного из пассажиров, бывших на пароходе, и уложив кое-какие вещи на утлой ладье, мы пустились вниз по реке. Признаюсь, я была частью рад такому случаю, потому что, путешествуя в лодке, мог располагать своим временем и ближе познакомиться с местностями, по которым проезжал. Вскоре мы прибыли в казачью станицу Горбицу, откуда до слияния шилки с Аргунью тянется на протяжении 200 верст пустынное незаселенное место. Для поддержания почтового сообщения здесь расположено только семь одиноких почтовых домиков, известных по всему Амуру и Забайкалью под метким именем «Семь смертных грехов». Действительно, эти станции вполне заслуживают такого названия по тем всевозможным неприятностям, которые встречает здесь зимой каждый проезжающий как относительно помещения, так и относительно почтовых лошадей, содержимых крайне небрежно и едва способных волочить свои собственные ноги, а не возить путников на всем вышезначенном двухсотверстном протяжении берега шилки носят дикий мрачный характер сжатая в одно русло шириной семьдесят сто сажен эта река быстро стремится между горами которые часто вдвигаются в нее голыми отвесными оттесами и только изредка образует неширокие пади и долины Сами горы, покрыты хвойными лесами, состоящими из сосны и лиственницы, а в иных местах, в особенности на так называемых россыпях, то есть рассыпавшихся от выветривания горных породах, совершенно обнажены. Хотя животная жизнь в здешних горных лесах весьма обильна, и в них водится множество различных зверей. Медведей, сахатых, изюбров, белок, кабаргии, отчасти соболей — Но все-таки эти леса, как вообще все сибирские тайги, характеризуются своей могильной тишиной и производят на непривычного человека мрачное, подавляющее впечатление. Даже певучую птицу в них можно услышать только изредка. Она как будто боится петь в этой глуши. «Остановишься, бывало, в таком лесу, прислушаешься» ни малейший звук не нарушает тишины. Разве только изредка стукнет дятел или проружит насекомое, и улетит бог его знает куда. Столетние деревья угрюмо стоят кругом, густой мелколесь гниющие пни затрудняют путь на каждом шагу и дают живо чувствовать, что находишься в лесах девственных, до которых еще не коснулась рука человека. Несколько оживляннее были только горные пади, где показывался лиственный лес и редкие неширокие луга по берегам Шилки, там, где горы отходили в сторону на небольшое расстояние. Травянистая флора таких местностей была весьма разнообразна и являлась в полной весенней свежести и красоте. Замечательно, что несмотря на половину июня по берегам Шилки иногда еще попадался лед. Пластами сажен в 70 длиной при толщине более двух футов. Грибцы-казаки говорили мне, что тут можно встретить лед до начала июля, и это служит весьма красноречивой рекомендацией суровости здешнего климата. Во время плавания по реке нам везде попадались различные птицы. Лики, утки, чомги, цапли и черные аисты. Как страстный охотник я не мог утерпеть, чтобы не выстрелить в ту или другую из них. Обыкновенно я помещался на носу лодки и постоянно посылал приветствия всем встречающимся тварям, то из ружья, то из штуцера, смотря по расстоянию. Часто так случалось, что, заметив где-нибудь в стороне сидящего на вершине дерева орла, я приказывал лодке привалить к берегу и сам шел подкрадываться к осторожной птице. Такие остановки как нельзя более задерживали скорость езды. Мой товарищ пассажир сто раз каялся, что поехал со мной. Я сам давал себе обещание не вылезать больше из лодки, не ходить в сторону. Но через какой-нибудь час вновь замечала Орла или Аиста, и вновь повторялась та же история. Однажды мне посчастливилось даже убить кабаргу, Мочус Маччиферус, которая переплывала через шилку. Вообще, кабарги здесь очень много по скалистым утесам и каменистым россыпям в горах, но это зверь весьма чуткий и осторожный, так что убить его очень трудно. Местные жители добывают кабаргу, устраивая в лесах завалы из валежника и делая в них сажен через пятьдесят проходы, в которых настораживаются бревна. Встречая на своем пути такой завал, кабарга идет вдоль него, пока не найдет отверстие, в которое старается пролезть. В это время настороженное бревно падает и давит зверя. Такой лов бывает в особенности удачен в декабре, во время течки, когда самец везде следует за самкой, которая идет впереди. Когда упавшее бревно задавит самку, тогда самец долго еще бегает около этого места, попадает на другой проход и, в свою очередь, бывает задавленным. Кроме того, кабаргу так же, как и косулю, можно убивать напищик, которым подражают голосу ее детеныша. Мясо кабарги на вкус неприятно, но главная добыча от этого зверя, кроме шкуры, состоит в мешочке мускуса, который находится у самца на брюхе и ценится в здешних местах от одного до двух рублей. Благодаря быстрому течению шилки мы успевали, несмотря на частые остановки, проезжать верст постов в сутки, и 14 июня прибыли к тому месту, где эта река, сливаясь с Аргунью, дает начало великому Амуру. Последний имеет здесь не более полутора ста сажен ширины и, почти не изменяя характера берегов Шилки, прорывается через северную часть Хинганского хребта, который, как известно, отделяет собой манжурию от Монголии. Как здесь, так и несколько далее река имеет общее направление к востоку Далбазина, казачьей станицей, выстроенной на месте бывшего городка, знаменитого геройской защиты в конце 17-го столетия, горстки наших казаков против многочисленного китайского войска, их осаждавшего». В самой станице до сих пор еще видны остатки валов прежнего укрепления, а на острове противоположного берега реки сохранились следы китайской батареи. В настоящее время Албазин есть одна из лучших казачьих станиц Верхнего Амура, и в нем считается более ста дворов. Быстрому возрастанию его много способствуют открытые в 1866 году в верстах в полутораста отсюда золотые россыпи. Во время моего проезда работы на этих приисках еще не начались, но в 1868 году уже было добыто более 50 пудов золота, а в 1869 году около 100 пудов. Рыбов, Валбазин, я застал там совершенно неожиданно частный пароход, отходивший в город Благовещенск, и потому, оставив лодку, поплыл далее опять на пароходе. Начиная отсюда, вместе с поворотом Амура к югу изменяется и сам характер его течения. Взамен одного сжатого русла река разбивается на рукава и образует большие и малые острова. Хотя ширина ее увеличивается немного, так что местами от одного берега до другого около полуверсты, а местами только сажан двести или даже того менее. Быстрота течения все еще велика, и часто можно слышать особый и дребезжащий шум от мелкой гальки, которую катит река по своему песчаному и каменистому ложу Обе стороны Амура по-прежнему обставлены горами, которые здесь уже гораздо ниже и носят более мягкий характер. Эти горы на правом берегу составляют отрасли северной части Хинганского хребта, известный под именем Илхури-Алинь. На левой же стороне реки они носят название хребта Нюкжа, который служит разделом между притоками Зеи и Верхнего Амура. Первый из этих хребтов, то есть Илхури-Алинь, удаляясь то более, то менее от берега реки, тянется далеко к югу и соединяется с северными отраслями Бурейнского хребта. Другие же горы Нюкжа идут постоянно поджимаясь до устья реки Зеи и, наконец, сливаются с равнинами, которые, начиная отсюда, тянутся по левому берегу Амура. Из многих, часто весьма красивых и величественных утесов, образуемых береговыми горами, замечательны скала Корсакова и гора Цагаяни, которая протянулась дугой более чем на версту по левому берегу реки и возвышается до 300 футов над ее уровнем. Желтоватые, изброжденные бока этой горы, состоящие из песчаника, представляют красивый вид, и в них почти на середине вершины заметны прослойки каменного угля, который по временам дымится. С изменением характера амура изменяются характеры береговой растительности – В лесах начинает попадаться более лиственных деревьев и кустарников, несколько пород которых, как, например, дуб, веркус монголика, или щина, корулус хитерофила, не встречаются во всей Сибири, но в первый раз появляются на Аргуне и на Амуре возле Албазина. Чем далее к югу, тем более лиственные деревья замещают собой хвойные и ниже устья кумары составляют главную массу лесной растительности. По всему левому берегу Амура, начиная от слияния Шилки с Аргунью, при усть-стрелочном пограничном карауле до города Благовещенское, поселен конный казачий полк, который вместе с другим, занимающим пространство от благовещенска до бурейских гор, составляет конную казачью бригаду в числе 7400 душ обоего пола. Эти казаки живут в станицах, занимаются земледелием, ежегодно выставляют на службу около 150 человек, но в случае нужды могут выставить до 800, то есть по 400 с каждого полка. За исключением некоторых бедных станиц, Казаки, сколько я слышал, живут довольно порядочно, по крайней мере, круглый год имеет собственный хлеб. Кроме казаков, на верхнем Амуре встречаются два племени инородцев — рачоны, кочующие пошилки Амуру Долбазина, и манегры, обитающие далее вниз, почти до устья Зеи. Как те, так и другие занимаются исключительно охотой и рыбной ловлей, а потому качают с места на место, смотря по времени года и условиям своего промысла. Для миновой торговли с русскими копцами орачоны собираются ежегодно в декабре в долину реки Алдая, одного из левых притоков Верхнего Амура а манегры в то же время приезжают на устье Кумары, куда являются маньчжуры со своими товарами. Во время проезда я часто видал по берегам Амура оберестяные юрты этих инородцев, перекочевавших сюда для ловли рыбы, преимущественно осетров, ацепенсер с чрэнгци, и калуг, ацепенсер ориенталис, узо даурикус, которые в это время идут вверх по реке для метания икры. Услыхав шум пароходных колес, вся эта толпа обыкновенно выбегала на песчаный берег и смотрела на нас с изумленным любопытством. Быстро катил мимо них пароход, и вслед за ним опять водворялась безмолвная тишина. Постоянно царствующее в здешних местах и только изредка нарушаемое завыванием ветра в вершинах деревьев, журчанием горного ручья или отрывистым криком какого-нибудь зверя и птицы. Но по мере того, как мы спускались к югу, делалось явственно заметно большая теплота климата и большее развитие растительной жизни. Луга уже везде красовались множеством пионов и лилий, а по мокрым местам сплошными полосами великолепного синего касатика. Желтоголовик, синюха, ломонос, а по лесам ландыш, водосборы, кукушки, сапожки были также в полном цвету. Миновав, наконец, известную замечательность Верхнего Амура, излученную Лос-Мадонскую, где река, сделав дугу в двадцать восемь верст, снова подходит версты на две к прежнему месту, мы прибыли 20 июня в город Благовещенск, лежащий в двух верстах выше усть Этот город — место управления Амурской областью. Примечание. Весь принадлежащий нам бассейн Амура в административном отношении разделен на две области. Амурскую, заключающую в себе бассейн верхнего и среднего течения реки до впадения в нее Уссури, и Приморскую, к которой относятся бассейны Уссури нижнего течения Амура, равно как все побережье Японского и Охотского морей, вместе с Камчаткой, островом Сахалином, островами Курильскими и Алиутскими». Вытянут более чем на две версты вдоль по берегу Амура, так что с первого взгляда кажется довольно обширным. На самом же деле все, что здесь есть лучшего, стоит на берегу реки, отойдя от которой несколько сот шагов, опять встречаешь пустынную равнину. Население Благовещенска, насчитывающее до трех с половиной тысяч душ обоего пола, составляют главным образом войска и служащие чиновники, кроме того, есть также купцы, русские и китайские. Последние торгуют разными мелочами в особых, рядом выстроенных деревянных лавках, которые как по наружному виду, так и по внутреннему содержанию ничем не отличаются от мелочных лавок на рынках наших уездных городов. Магазины некоторых из русских купцов довольно сносны по своему наружному виду, но зато дороговизна в них страшная, и все товары обыкновенно продаются по тройной или только в самых редких случаях по двойной цене против своей номинальной стоимости. В городе нет ни гостиницы, ни даже постоялого двора, так что проезжающий, не имеющий знакомых, поставлен в самое затруднительное положение, не зная, где остановиться и как продовольствоваться. Приходится, поневоле бросив свою поклажу на произвол судьбы, ходить из дома в дом, искать квартиры, которую можно найти с большим трудом у какого-нибудь отставного солдата, где за помещение через перегородку с хозяином с вас берут по рублю и более в сутки. Между тем, здесь иногда приходится жить недели две-три в ожидании отходящего по пути прохода. Однако, благодаря счастливой судьбе, мне пришлось испытать подобное удовольствие только в течение двух суток, так как вскоре сюда пришел пароход, оставшийся для починки в Шилкинском заводе и теперь отправлявшийся вниз по Амуру до Николаевска. Перебравшись на этот пароход, с большой радостью я оставил Благовещенск и поплыл далее». Вскоре мы миновали у Устезей, которая имеет здесь около двух верст ширины, следовательно, гораздо более, нежели самомур На левом берегу последнего, начиная отсюда вплоть до гор Бурейнских или, как их чаще называют, Малого Хингана, тянется сплошная равнина, имеющая частью луговой, частью лесистый характер. Примечание. Последнее название присвоено этим горам неправильно. Основываясь на авторитетах Гумбольта Риттера, название Хинган принадлежит хребту, отделяющему Монголию от Манчжурии, через северные части которого прорывается Амур между Усть-Стрелкой и рекой Алдоем. Настоящий же хребет наука признает под именем Дуссе-Алинь. На правом берегу равнина с таким же характером спускается верст на пятьдесят ниже Благовещенска, но потом горы илхури отошедшие было в сторону, снова придвигаются к реке и идут, не прерываясь, на расстояние пяти-десяти вёрст от ее берега. А обе стороны Амура, верст на 70 ниже Благовещенское, попадаются довольно часто маньчжурские деревни. И почти на середине этого расстояния, на правом берегу, лежит город Айгунь. Сахалянула который вытянулся версты на две, и мало чем отличается своим наружным видом от прочих маньчжурских деревень. Посредине этого города, в котором считается до 15 тысяч жителей, виднеется крепость, сделанная из толстых кольев, врытых вертикально в землю. В ней живет сам Амбань, или губернатор Айгуни. Из русского населения, кроме второго конного казачьего полка, который, как я уже говорил выше, поселен в пространстве между городом Благовещенском и Буриинскими горами, В окрестностях самого Благовещенска, на Зее, равно как по ее притоку Томи и по реке Завитой, падающей в Амур, лежат деревни крестьян, переселившихся сюда из России. Кроме того, часть таких деревень находится выше Благовещенска, и одна из них даже возле Албазина. Общая цифра крестьянского населения по верхнему и среднему Амуру простирается до 9 тысяч душ обоего пола, и, по слышанным мной отзывам, эти крестьяне живут довольно хорошо, так что некоторые из них имеют даже запасы зернового хлеба. На другой день, по выходе из Благовещенска, мы достигли Буринских гор, через которые на протяжении 140 верст проходит Амур ниже устья Буреи. Узкой, чуть заметной полосой начинают синить эти горы на горизонте необозримой равнины, которая тянется, не прерываясь, на левом берегу реки от самого Благовещенска. По мере того, как пароход продвигается вперед, очертания самого хребта и его вершин делаются яснее, и, наконец, у станицы Пашковой вы вступаете в горы, сплошь покрытые лиственными лесами, придающими несравненно более красоты ландшафту, нежели те хвойные породы, которые преобладают в Шилкинских горах». При том же здесь начинают попадаться многие виды деревьев и кустарников, свойственных более южным частям Амурского бассейна. Так что Буринские горы принимаются границей между верхним и средним течением Амура. Прорыв этой реки через главный кряж Малого Хингана происходит, собственно, между станицами Радеевой и Помпеевкой на протяжении 70 верст. Здесь Амур вдруг сужает свое русло, сажен на двести, без всяких рукавов, быстро и извилисто стремится между горами, представляя на каждом шагу великолепные ландшафты. Высокой отвесной стеной подходят горы к самому берегу, и вот кажется, что пароход стремится прямо на скалу, как вдруг новый крутой поворот реки, открывает иную чудную панораму. Но не успеешь, достаточно полюбоваться ее красотой, как опять являются еще лучшие картины. И так быстро сменяют одна другую, что едва успеваешь удержать их в своем воображении. По выходе из Буринских гор у станицы Екатерины Никольской Амур тотчас же разбивается на множество рукавов и опять неоглядная равнина раскидывается по обе стороны реки, которая вскоре принимает справа самый большой из всех своих притоков Сунгари. Вслед за тем размеры Амура увеличиваются почти вдвое, так что главное русло имеет более двух верст, а по принятии реки Уссуи даже до трех верст ширины. На левом берегу по-прежнему продолжают изредка попадаться станицы, в которых от входа Амура в Буринские горы до устья Уссури поселен пеший батальон Амурского казачьего войска. В этом батальоне считается до 5600 человек обоего пола. быт здешних казаков несравненно хуже, нежели тех, которые живут выше Буринских гор, чему причиной прежде всего собственная ленебеспечность. Из-за народцев вслед за манчжурами до Буринских гор обитает небольшое племя берар а далее от этих гор до устья реки Горыни и вверх по Уссури живут Гольды, с которыми мы познакомимся подробно в четвертой главе настоящей книги. Примечание. Гольды – правильное современное название «Нанайцы», Термин «гольд» был введен в науку академиком л И. Шренком в 1885 году, исследовавшему Сурийский край. Оставив позади Буринские горы, быстро катили мы вниз по широкой реке. И 26 июня, ровно через месяц по выезде из Иркутска, я высадился в селении Хабаровки, лежащим при устье Уссури, по которой мог уже ехать, не торопясь, и значительную часть времени посвящать по мере сил своих и знаний на изучение страны, ее природы и жителей.